Глава 14. Событие 34 Приходит шахтер домой после смены, раздевается, снимает брюки. Его жена удивленно говорит: Мыкола, да у тебя левая нога вся черная. Тю, это я в тесноте! В душе, ногу, васыля помыв! По дороге в Гринополе заскочил с женой и Юрочкой в Трусковец, в санатории Богословского алюминиевого завода. Там, в пионерском круглогодичном лагере, наливалось здоровьем Таня. Оставил женщин-детей принимать минеральные ванны и проехался с областным начальством по колхозам и совхозам Львовщины. Полный пипец! Нищета и голь! Все ословано, Все колхозы в долгах! Все жалуются, что в этой земле ничего не растет. А больше всего Петра удивило... Незнание местными русского языка. Выходило все это на саботаж в исполнении целой области. Зачем работать? Минимальную зарплату в колхозе или совхозе и так дадут, а все долги государства спишет. Более-менее похоже на коллективные хозяйства только те, где выращивают свеклу. Она сносно растет на этих бедных песчаных почвах. Куда бедно выживают те колхозы, где сделали перекос в сторону крупного рогатого скота только таких, единицы. Не хотят люди работать в колхозах? кутаряне все? Была бы его воля, он бы разогнал их к чертовой бабушке, устроил показательное выступления. Владейте, работайте. Посмотрим, что получится. Всех нельзя, а ведь это мысль. Всех нельзя, а если пяток лодырей и алкоголиков? Исключить из колхоза, дать сколько-то земли, пусть сами себе на хлеб зарабатывают. Детей жалко, с голоду умрут. Так не умрут же, их можно три раза в день в школе кормить и одевать даже. Копейки. Зато сознательность в колхозе резко поднимется, ведь следом и тебя могут отправить на вольные хлеба. Паспортов еще нет, из колхоза в город дворником не убежишь. Либо надо начинать работать, либо и правда голодать начнешь. Поделился этой мыслью с местным партийным лидером. И чего тут началось? Ну, значит, мысль правильная. Начнем прямо с весны с Бандеровщины бороться. Заставим самостийных полюбить советскую власть. Пока собрал председателей передовых хозяйств и дал команду разбивать яблоневые сады. Это-то здесь растет. Вон соседняя Польша как на яблоках поднялась после перестройки. Мы теперь раньше начнем. Не быстрое дело? Понятно. Только ведь если не начинать, то и не начнется. Не с бухты-барахты. Нужны сорта импортной селекции. Посмотрим в Европах, в Север Германии, Бельгия, Голландия. Уж своровать-то косточки ведь точно получится, даже если саженцы не продадут. Еще вспомнил про Закерит. Или горный воск, природный углеводород из группы нефтяных битумов. Лечил им как-то Штелли. А ведь при Министерстве сельского хозяйства есть санаторий. Нужно добыть его здесь, во Львовской области, и разослать по всем санаториям. Гирцу заман. Нахритон Белбахтен. Давным-давно, еще году в 2010, в Карловых варах, Петр в магазине. Видел французское, кажется, косметическое средство. Марина Люпен, а косметический. Значит, нужно во Франции найти эту Марину Люпен. Не просто ведь имя девушки, а название фирмы. Ну да даже если и имя, и она еще не родилась. Что, во Франции фирм косметических не хватает? Разыщем самую модную. Будем им продавать этот горный воск. Его кроме СССР. Практически нигде нет, а взамен пусть свою продукцию в Союз поставляет. Выгода даже не тройная. Снова пошел к областным боссам. Покажите мне добычу. Просил, показали. Расстроился? Нет, так им бандеровцам и надо. При Николаше Кровавом люди до сих пор живут, кирка и тачка. И из шахты даже не электромотором вытаскивают, а веревкой через блок. Что это? Почему? Еще глубже во времени провалился, что ли? Да нет, вон обкомовская «Волга» стоит. Добытую в шахте таким образом руду измельчают и транспортируют для дальнейшей переработки. А данным Борисославского рудоуправления, процент содержания озык и в руде не одинаков. Добытая в этой шахте руда содержала его до 2,5%. Таким образом добыча узокерита представляет собой вольно трудоемкий процесс ввиду малого выхода его из руды? Чина запкома по бумажке с ужасным акцентом и половина слов не понять. Куда идет основная часть? Большая его часть обрабатывается серной кислотой до получения церезина, который является основным компонентом для приготовления пластических непроводящих электрических ток смазок. И все? Да не я электрик. «Це мне ближе. Вы же бачили, як в продуктовых магазинах разворачивают сливочное масло, обернутое пропарафинированной бумагой. Ось я тоже так раньше думав. Но оказывается, что эта бумага, в которую загоркают вершковое масло, обробляется вовсе не парафином, а именно церезином, якие отремываются озокерита. Церублять потому, что церезин, не вступая ни в якую реакцию с водой» кислородом и жирами будь похождения, а и является гарным теплоизолятором. В 1959 году оборудовали экстранациональный завод. Якшо старим способом, выворкой водою за руды извлекали лишь 30-35% азокерита, то экстрагирование бензином повысило выход до 90-95%, добываемо до 800 тонн в год. «Чец резин широко вика арестовуются для виробаницитва вибуховых материалов». «Чего? Каких материалов?» «Твою ж!» «Взрывных?» Все, достаточно. Поехали в Трусковец. Жена, наверное, уже заждалась. Так можно и во Францию опоздать. А в Трусковце телеграмма от вождя. Позвонить срочно нужно». «Ты, Петр там в Гренобле. Главным будешь». Мы с товарищами обсудили и решили, что советскую делегацию на десятых Олимпийских играх ты возглавишь. Успехов вам! И смотри, за вами вся страна, затаив дыхание, следит. Не подведите, не пуха тебя. Да, к черту. су 8 Из российской газеты 2020 года. «США и НАТО вынашивают кровавые планы оккупации России с целью присвоения ее минеральных ресурсов». Из китайской газеты 2026 года. «США и НАТО вынашивают кровавые планы оккупации Российской Автономной Республики и других частей Китая с целью присвоения наших минеральных ресурсов». «Леонид Ильич, Хрущев застрелился!» Брежнев медленно перевел взгляд на секретаря. Глаза уже смотрели на него а мозги все выпутывались из переплетения букв и цифр, словно в плохом детективе. Он сидел, читал докладную записку о деятельности Никиты Сергеевича, а тут новость о нем. «Что случилось, Сергей?» Пытался убить себя из охотничьего ружья. Видно, рука дрогнула, отстрелил себе ухо и сорвал кожу на левой щеке. Сейчас в больнице, без сознания. На охоте был с сыном, тот его в больницу и доставил семичасно звонил. Он в кремлевской больнице ждет, когда Хрущев придет в себя». «Хорошо. То есть плохо, конечно. Прознают ведь шелкоперы западные. Раздуют. Не вовремя. Переговоры с Люксембургом и Голландией идут. Ладно, сделайте, пожалуйста, чайку с медом. И как что известно станет, мне докладываем сразу». Секретарь ушел. Агенсек потянулся к сигарете. На столе две начатые пачки были. Новость, любимая, и столичные, что курил, когда нервничал или переживал плохие известия. Взял новость. Закурил. Выпустил пару строек дыма и понял, что не идет. Не те выбрал. «Никитка!» «Чего надо-то было?» «Не тронули ведь?» «Чуть охрану усилили. Совесть заела. Это у него-то!» кукурузник хренов. Брежнев мотнул головой и вернулся к докладу. Докладу о потерях. Территориальных. После смерти Сталина и прихода к власти Хрущева много изменилось на политической арене. Безо всяких условий Хрущев подарил китайцам порт Артур, Маньчжурию, выдал множество выгодных для Китая кредитов, отдал Финляндии полуостров Паркала-Уд, и убрал оттуда военную базу СССР. При этом вывод войск был похож на эвакуацию или бегство, хотя особых причин для этого не было. В марте 1955 года Хрущев неожиданно вызвал в Москву делегацию правительства Австрии и предложил им ратифицировать государственную декларацию о независимости Австрии взамен на ее нейтралитет в отношениях с НАТО. Надо отметить, что отношения СССР и Австрии были вполне теплыми, и вопрос о присоединении к НАТО Австрии даже не поднимался. Уже в середине мая декларация была готова, а в июле того же года ее с радостью подписали Франция, США и Великобритания. Это был не просто подарок для них, а фактически победа. Советские солдаты должны были покинуть Австрию в течение 90 суток. В своем выступлении Хрущев заявил, что вывод войск из Австрии станет примером для НАТО, и они также начнут убирать свои военные базы из Европы. Вот уж точно, этот пример оказался неудачным. Да, Австрия выполнила свою часть договора и не вступила в НАТО, но американцы не убрали ни одной своей базы и лишь увеличили свое влияние в мире. Такой неожиданный поступок Хрущева имел еще одно негативное последствие. Венгерское восстание Вывод советских войск из Австрии в 1955 году спровоцировал восстание в Венгрии. Народ вышел на демонстрацию с требованием выхода в Венгрии из Варшавского договора. Вывода советских войск и новой системы многопартийности началось, как всегда, со студенческих волнений. Эти волнения молодежи нельзя назвать стихийными, так как их в тайне, но достаточно эффективно, поддерживали спецслужбы НАТО. Кроме того, не все студенты оказались студентами. Более 350 советских военнослужащих и члены их семей были зверски и изощренно убиты прямо на улицах Будапешта. Юрий Андропов находился в то время в столице Венгрии в качестве советского посла. Его супруга Татьяна Филипповна лишилась разума, наблюдая за бойней из окна и до сих пор находится под присмотром психиатров. Андропов регулярно докладывал Хрущеву о состоянии дел в Венгрии и настаивал на вводе дополнительных сил. Безвластие в Будапеште повлекло погромы. Из тюрем выпустили не только политических заключенных, но и уголовников. Под руководством маршала Жукова 4 ноября 1955 года в Венгрию вошли советские войска. В политическом плане за силовое подавление мятежа высказались ГДР, Чехословакия, Болгария, Польша, Югославия, Румыния и Китай. Уже 10 ноября венгерские студенты и рабочие обратились к советскому командованию с просьбой о прекращении огня и просили переговоров. Однако в городе действовали вооруженные отряды подпольщиков, которые сопротивлялись вплоть до конца декабря. Всего в стычках погибли 2652 повстанцев и 348 мирных жителей Венгрии. После ликвидации силами венгерской армии последних очагов сопротивления была обнаружена масса оружия американского производства. В частности, большинство студентов были вооружены пистолетами-пулеметами фирмы «Томпсон». Часть повстанцев использовали немецкие автоматы mp 44 которые состояли на вооружении вермахта. Нетрудно сказать, что стало причиной венгерского восстания. Хрущев повсеместно сдавал позиции СССР по всему миру, и, очевидно, некие силы захотели воспользоваться этой слабостью. Оккупация Австрии давала СССР некое преимущество. Прямо в сердце Европы располагалась армия из 38 800 солдат, прошедших от войны, а также 2671 государственных служащих. Это позволяло контролировать политику в Европе и держать США и Великобританию в постоянном напряжении. Брежнев оторвался от справки. Глотнул принесенного чая. Он не любил горячий, Вообще не любил горячей еды. Котлеты требовал сначала подержать в холодильнике и лишь потом подавать. «Есть все новости?» «Никак нет, Леонид Ильич. Хрущев по-прежнему без сознания». Сережа, дай-ка мне воску пчелиного в той коричневой баночке и забери сигареты. Буду просить, не давай, сердце щемит. — Может, врача позвать, Леонид Ильич? — склонился ближе секретарь. — Нет, сейчас попью, пожую и пройдет. Вернулся к бумагам. Индийцы хитрые, друзей из себя изображают, а сами вздохнуть без одобрения Лондона не могут. Не то, чтобы пернуть. Вот и тогда подсуетились. Стремясь обрести государственный суверенитет, австрийское федеральное правительство летом 1952 года, требуя прекратить оккупацию Австрии и восстановить ее государственный суверенитет, провозгласило перспективой международно-правовой позиции Австрии нейтралитет. Не ограничиваясь этим, австрийское правительство пыталось использовать в этом деле индийского премьер-министра Дженеру, который был в хороших отношениях с советским правительством. В июле 1953 года австрийский министр иностранных дел в тайной встрече с Неру в Швейцарии просил индийского премьера подсказать Советскому Союзу мысль о военном нейтралитете Австрии. Индийский посол в Москве передал Молотову такое мнение Неру. Это было воспринято положительно, но советская страна считала, что этого недостаточно. Советский Союз считал справедливым получить от Австрии еще и компенсацию в размере той немецкой собственности, которая оставалась в Австрии, а в действительности СССР ставил решение австрийского вопроса в зависимость от решения вопроса немецкого. Австрийское правительство соглашалось на все советские требования. В заявлении из трех пунктов, переданных 14 марта 1955 года Молотову австрийским федеральным правительством подтверждался военный нейтралитет Австрии и ее согласие со всеми гарантиями ее независимости. В ответ советская страна пригласила австрийского федерального канцлера Юлиуса Раба на переговоры в Москву. В результате советско-австрийских переговоров 12-15 апреля 1955 года был опубликован московский меморандум, по которому Австрия обязывалась поставлять СССР 10 миллионов тонн нефти в течение 10 лет, выплатить 2 миллиона долларов за активы Дунайской судоходной компании и в компенсацию за немецкую собственность на ее территории предоставить Советскому Союзу товаров на сумму 150 миллионов долларов. Со своей стороны СССР выразил согласие подписать государственное соглашение и вывести из Австрии оккупационные войска 31 декабря 1955 года. «Крахобор, лысый!» — скривился Брежнев. «Сто пятьдесят миллионов за вывод войск. Надо было все до последнего гвоздя вывозить. Особенно музеи почистить. Эти-то у нас не церемонились. Даже землю с Украины эшелонами вывозили». Последний абзац доклада вызвал у Брежнева кривую ухмылку. Давно было. Может и правда, но без преувеличения точно не обошлось. В западных газетах после вывода войск из Австрии появились сведения о сотнях тысяч изнасилованных красноармейцами австрийек с разбивкой на территории страны. Продукт этой любви и сожительства солдат и офицеров РККА с жительницами Австрии якобы порядка двадцати тысяч детей. Так на десяток женщин приходилось едва ли четыре австрияка. Насилие ли там? Доклад не просто так подготовили. Опять требуют территории соседи. Японцы все стенают о Курилах. Хрущев да им обещал. Он обещал, с него и спрашивайте. Теперь вот еще китайцы на острова речные претендуют. Им тоже обещал? Зачем он все это делал? Как можно родину по кускам раздавать? Событие 35. -е. Очередной допинг-скандал. В крови румынского спортсмена обнаружена кровь пропавшего молдавского спортсмена. «Начать стоит с новогодних праздников!» Звонила Люша, сказала, что надо встретиться узким кругом заговорщиков. «Ну, надо, значит, надо!» Петр глянул в календарь. Первое января приходилось на понедельник, так что в субботу, шестого, вполне можно встретиться с великими химиками. Решил от традиции не отходить. Заказал макарчану плов, шашлыки и салатов несколько в придачу. Люша дернулась было, что сами приготовят. Но, вспомнив один из их званых обедов с самостийным варевом, Петр решил от первоначального плана не отказываться. Рахиль Хадскельвна Фрейдлина и Елена Цезаревна Чуковская были вдвоем. Третья участница заговора приболела, простыла на Новый год. Поели, попили и перешли к лекарствам. Все препараты синтезированы. Методики получения разработаны, проверены и перепроверены. Пять лекарств проходят клинические испытания, только Виагра по просьбе Петра пока лежит в сейфе. Он все не мог придумать, как внедрить ее на Запад так, чтобы и приоритет за СССР остался. И не украли фармацевты капиталистические. Хотелось бы и нажиться на этом. Как? Не о селдинофилии или Виагре пойдет речь сульфате. формула c «Формула» С13H21NO3, бронхорасширяющий препарат, тот самый сальбутамол, что вагонами будут возить с собой норвежские лыжники и биатлонисты. «Вот, Петр Миронович, приготовили для вас в двух видах сироп и таблетки». Фрейдлина поставила на стол несколько пузырьков. Что показали проверки на лыжниках? «Пробовали еще и ингалятор». После применения ингаляционных форм действие развивается быстро. Начало эффекта через 5 минут. Максимум через 3 часа 90 минут. 75% максимального эффекта достигается в течение 5 минут. Продолжительность от 3 до 6 часов. Понятно. А другие формы? Петр покрутил пузырек с коричневой вязкой массой. После приема внутрь непролонгированных лекарственных форм начало эффекта развивается в течение 30 минут. Максимум 2 часа при приеме сиропа, 2-3 часа при приеме таблеток. Продолжительность 4-6 часов для раствора. Пролонгированные формы препарата за счет постепенного высвобождения активного вещества через оболочку таблетки обеспечивают необходимую концентрацию в плазме для поддержания терапевтического эффекта в течение 12-14 часов. Не пойдет. Нет, как лекарство нужен, конечно, и в любых формах но мне получается нужен только ингалятор а вкратце действие описать можете подавляет раннюю и позднюю реактивность бронхов предупреждает и купирует спазмы бронхов снижает сопротивление в дыхательных путях увеличивает жол что это зря полез жизненная емкость легких жол это максимальный объем воздуха который может быть набран в легкие после максимального полного выдоха на практике измеряется с помощью спирометра как максимальный объем воздуха, который человек может выдохнуть после самого глубокого вдоха. «Ага, все просто, сам выдыхал. Значит, давайте, девушки, остановимся на ингаляторе». Нам для тестирования изготовили баллончики с дозирующим клапаном, распыляющим при каждом нажатии 0,1 мг препарата в виде мелкодисперсных частиц, размер которых не превышает 5 микрометров. При проверке на больных получили следующие данные. Для купирования начинающегося приступа удушья ингалируют 1-2 дозы аэрозоля. Больше не надо. Последствия передозировки очень тяжелые. Стенокардия, тахикардия с частотой сердечных сокращений до 200 ударов в минуту. Сердцебиение, аритмия, головокружение, сухость во рту, усталость, головная боль, гипергликемия, снижение или повышение артериального давления, гипокалиемия, бессонница, недомогание, тошнота. Нервное напряжение, судороги, тремор. Все-все, один пшик, осознал. А что с выведением из организма? Не просто все. Период полувыведения 4-6 часов. Выводится почками от 70 до 90%. Преимущественно в виде неактивного фенолсульфатного метаболита и остальное с желчью в течение трех суток. Мне нужно 100 баллончиков. Подождите, а насколько сильно привыкание и что с последствиями? Петр все сомневался. Хотя ведь точно известно про норвежцев. И вон ходят бодренькие и довольные. Трясут золотыми медальками. Сволочи. Особенно обидно было, когда появилась информация о Марит Бьорген, Выдающаяся норвежская лыжница. Восьмикратная олимпийская чемпионка. Обладательница наибольшего количества наград в истории зимних олимпийских игр среди всех спортсменов. Аж пятнадцать штук. 18-кратная чемпионка мира. Абсолютный рекорд в истории этих соревнований. Многократная чемпионка Норвегии. Четырехкратная обладательница Кубка мира по лыжам. И оказалось, что все это — химия. Нет, труд тоже. Но на наших, за недоказанной мельдоней, вон как окрысились, а ей можно. И остальным норвежцам — К примеру, в 2016 году из 13 лыжников норвежской основы у 9 диагностировали астму. Разумеется, всем разрешили противоастматические препараты. На Олимпиаду 2018 команда привезла 6000 доз разных лекарств от астмы. Целая страна астматиков. И громче всех кричат о чистоте спорта. Ну, там вам не там. Получить ответочку. Так что в Гренобль, пройдя по дипломатическому коридору, Пётр Миронович Тишков провез сто баллончиков лекарства. Что-то ведь не так будет с лыжами и биатлоном, маловато медалей. Попробуем подкорректировать. Алюминиевые баллончики в наших руках страшнее пуль.